Глава девятая. 1 февраля 1889 года. Российская империя. Санкт-Петербург. Зимний дворец. «Присаживайтесь, Петр Васильевич», — кивнула императрица Мария начальнику жандармерии. Тут нужно пояснить очень важную деталь, что Александр III, что Николай II были очень мягкими, и впечатлительными мужчинами. Сын в большей степени, отец в меньшей. Да, Александр Третий был довольно крупным и сильным человеком, этаким русским медведем, но совершенно ручным, танцующим под дубку весьма умной, бережливой и властной датчанки, что, кстати, потом породило неразрешимый конфликт между Марией Федоровной и женой ее сына, Александрой Федоровной, тоже властной, но недалекой и падкой на мистику женщиной. Поэтому, пока Александр ловил рыбу в пруду и вкушал мороженое, супруга держала руку на пульсе политической жизни столицы. В меру своих не очень больших возможностей, конечно. Ведь статус и публичная власть императрицы были во многом довольно формальны, из-за чего ей удалось лишь стать одним из факторов влияния на мужа, находясь в непростых взаимоотношениях с тем же Победоносцевым. Однако Узнав в Тавриде подробности дела Торжевского, она взяла его под свой контроль. Ведь одно дело, когда мужу по дурости голову проломят, а другое, когда всю семью в могилу сведут. «Я лично проверил все, что вы просили, Ваше Императорское Величество», кивнул Петр Васильевич и подал ей папку. Здесь подробный отчет по каждому эпизоду. «Мое опасение оправдалось?» «За последние пять лет не было ни единого случая, когда все шло строго по правилам. Всегда имело место превышение скорости и массы состава. Иной раз в полтора-два, а местами и в три раза. Учитывая техническое состояние наших дорог...» «Понятно», — оборвала его императрица. «Вы сообщали о результатах вашей проверки кому-либо еще?» «Никак нет. Сразу к вам, ваше императорское величество». «Это хорошо. Это очень хорошо», — отметила она, прищурившись. «Когда вы докладывали моему супругу, то назвали фамилию одного мичмана. Кто он такой?» «Владимир Ильич Ульянов. семьдесятого года рождения. Совсем юнец. Однако очень талантливый. С золотой медалью окончил сначала классическую гимназию, а потом морское училище. Держит небольшую фабрику по выделке шариковых ручек». А, так это тот самый Ульянов. Так точно. Как он связан с этими событиями? В бытность слушателям морского училища заметил интерес брата к революционным вопросам. Смог вразумить, наставив на путь истинный. Но, опасаясь нового вовлечения, решил поставить этот вопрос на контроль. Его отчет об организации службы внешнего наблюдения уже принят на вооружение жандармерии. В итоге он смог вскрыть террористическую организацию партии «Народная воля» в канун покушения. После чего, поняв ограниченность своих возможностей, обратился напрямую ко мне, чем всемерно помог в предотвращении покушения. «Вот как? Я не знала об этом». Владимир очень просил не предавать огласке его участия в данном деле. Опасается, что из-за настроения в офицерской среде это испортит ему карьеру. Хм, любопытно. А что с делом железных дорог? Так он тоже первым забил тревогу и пришел ко мне. Случайно выяснил, что молодежь опять бомбами балуется, и донес... Кроме того, высказал опасения насчет происхождения аварии по халатности. Я проверил его слова и сразу в Тавриду направился. И встретили нас в пути. Я не мог докладывать его императорскому величеству непроверенное донесение. Чем он сейчас занимается? Вахтенный офицер на крейсере память Азова. Вот как! Брови императрицы выгнулись в удивление. Это вы постарались? «Так точно. Мне показалось, что такой преданный трону офицер сможет быть очень полезен в предстоящем походе». «Однако, как офицер, он не очень опытен. Едва окончил училище. Вы в нем уверены?» Юноша со всей ответственностью подошел к своим обязанностям. Командир характеризует его исключительно положительно. Мало того, мне стало известно, что Владимир тайно потратил больше 5000 рублей из своих личных сбережений на ускорение работ по введению в строй крейсера. Радеет за дело, гоняет и тренирует матросов. Уже сейчас многие приписанные крейсеру матросы недурно подготовлены, много лучше, чем по флоту. Также в свободное время подтягивает им чтение, письмо, счет, объясняет устройство и назначение механизмов. Его деятельность как-нибудь сказалась на темпах достройки? По оценкам представителей Балтийского завода, высоко оценивших деятельность Мичмана Ульянова, его усилия позволят сдать крейсер казне на полтора-два месяца раньше, без дополнительных затрат. Кроме того, порядка стало больше. Этот Мичман, он стал проявлять рвение, только когда узнал об особой миссии этого крейсера? Никак нет. С первых дней. А зачислили его туда еще осенью минувшего года. Я пообщался с офицером, осуществлявшим распределение. Тот говорит, что Владимир очень расстроился, когда узнал о назначении. Вот даже как. Почему? Не хотел сидеть на берегу. С этим, вероятно, и связаны его усилия по ускорению ввода в эксплуатацию крейсера. В том числе и траты личных средств. «Пять тысяч — это весьма солидная сумма». «Странно», — покачала голова императрица. «Он ведь молод. Неужели его не интересует женское общество, карты, пирушки?» «Мичман Ульянов не употребляет алкоголя, опиума или кокаина. Не курит табака. Много времени уделяет самообразованию и науке». Театры ходят не чаще раза в месяц и без удовольствия, просто из вежливости. Регулярно, но нечасто посещает церковь, причащается, исповедуется, но опять без особого рвения. — Как-то неожиданно слышать такую рекомендацию о юном офицере, — покачала головой императрица. — Неужели у него нет никаких увлечений для души, страсти? С большой натяжкой таковыми можно назвать стрельбу из револьвера и гимнастику. В первом случае он каждую неделю отстреливает не менее пяти сотен патронов и весьма продвинулся в этом деле. Выработал новую стойку и недурно научился стрелять в движении. Во втором, оборудовал себе специальный зал, где практикует разработанные им самим методы – «Очень интересное надо отметить. Хорошо укрепляют и развивают тело. Это и по нему видно. Плюс регулярно совершает протяженные пробежки. верст по двадцать». «А верховой ездой не увлекается?» «Раз в неделю выезжает на конную прогулку. Держится уверенно, но особой страстью не пылает». «А женщины? Неужели молодой и здоровый мужчина не стремится к общению с ними?» Он держится подчеркнуто галантно и обходительно, но не сближается ни с кем. Замечен в обществе нескольких юных актрис, не скупится, щедро оплачивая эти встречи. Однако никаких намеков на серьезные связи. Хотя, как мне стало известно, к нему есть определенный интерес со стороны ряда семейств. «Очень интересно, очень, Петр Васильевич. Вы смогли меня заинтриговать». «Подготовьте мне записку с самым подробным описанием как самого Мичмана, так и его семьи, если есть родословную». «Все сделаю, Ваше Императорское Величество», — кивнул Оржевский с поклоном. «Не переживайте, я не забуду вашей помощи трону, и мой супруг тоже. А теперь ступайте». Оржевский ушел, а императрица еще долго листала его отчет. внимательно всматриваясь в фамилии и числа. «Измена? Нет. Простое головотяпство и воровство, которое могло похоронить ее с мужем и детьми в одной братской могиле. Причем не только минувшей осенью, но и много раз ранее». И чем больше читала, тем больше заводилась. Оставлять это просто так она решительно не хотела. Поэтому уже вечером того дня императрица Мария Федоровна устроила мужу грандиозный скандал, который наутро привел к целой пачке отставок. А против некоторых лиц, таких как инспектор императорских поездов, так и вообще завели уголовные дела. Но не стоит думать о том, что императрица забыла о юном Мичмане. Нет. Ни в коем случае. Уже через месяц он щеголял с крестом святого Станислава второй степени причине лейтенанта российского императорского флота, окончательно утвердившись на должности старшего вахтенного офицера крейсера «Память Азова». Однако за неделю до столь важного для Владимира Ильича события произошел очень неприятный инцидент. Но не для Ульянова, а для Константина Петровича Победоносцева. Фигура очень своеобразной и неоднозначной, и, безусловно, одной из самых влиятельных людей возле российского престола в последние трети XIX и начале XX веков. И такое его положение очень не нравилось Владимиру. «Опасно держать рядом с впечатлительным, слабым и мягким монархом религиозного фанатика, да еще и консерватора, готового выжечь каленым железом все новые начинания в любом деле». Конечно, от него доставалось и либералам с их деструктивными идеями, но выли все, не только они, так что вред многократно превышал пользу. Все произошло просто и незамысловато. Константину Петровичу Победоносцеву пришло письмо с угрозами, отпечатанное на печатной машинке. От него требовали усилить нажим на прогрессивные силы российского общества, если, конечно, Победоносцев не желает преданию огласки фривольных фотографий, которые с особым цинизмом сделали в 21 веке. Актеры, грим и компьютер с его огромными возможностями дали просто поразительный результат. Чего там только Победоносцев не делал в сексуальном плане. В общем, бедняга захворал в тот же день». а спустя две недели скончался. Сердце старого перечника не выдержало такого издевательства.